Но ведь нас могут обмануть и собственные мысли и желания. Что ж, такой человек решнил: раз лоб разобьет, в другой раз умнее будет. Умники как раз чаще всего и попадаются в ловушки. Конечно, если думают головой, а не сердцем. Не зря же старцы добродетельные настойчиво рекомендовали себе: "Диум, сердце". Такие же советы дает Агни Йога, Михаил. Если бы ты сейчас поехал к Калке, ты отдал бы ему пять тысяч долларов за то, что со мной произошло. Я отдал бы пятьдесят. Нам такую сумму за всю жизнь не собрать. Калке сказал, скоро операцию будут делать бесплатно, наложением рук. Чьих рук? Кто будет делать? Про светлённые. Когда их число достигнет шестидесяти тысяч. А пока дорогущие семинары. Калки строят целый городок для того, чтобы подготовить эти шестьдесят тысяч. Но если у человека нет денег, тот, кто готов к процветанию, получит его и без денег. Надо только добраться до Индии. Даже добраться до Индии стоит немалых денег. Деньги в случае готовности найдутся. Кто найдет? Когда поставлена большая цель? Когда к этой цели подключены сердце и воля, средства для достижения целей подтянутся. Помолчав, Михаил добавляет: «Скоро в Индии у нее какие деньги не попадешь». А как же с просветлением? Оно будет происходить везде и бесплатно. Но как скоро? Михаил молча пожимает плечами. Михаил, как уже говорилось, первый человек из России, получивший... просветления вошрами калки аватара и познавший освобождения от страданий. На прощание мы обнялись с ним, но просветление из его объятий путем наложения рук я не получил. Почему, может спросить читатель? Не захотел, отвечает автор. Попробую объяснить почему. В диалоге читателя с автором воображаемый диалог. Читателя с автором. Читатель, то, что сообщил ваш друг, очень похоже на шаманское посвящение в духе Кастанеды. Автор, вы правы. Все дохристианские мистические практики, включая и европейские, например древние греческие мистерии, включали в себя элементы того, что теперь называют шаманизмом. В практике Индии в этом смысле наиболее совершенны, ведь у индусов учились мудрецы почти всех европейских мистических школ. Читатель, скажите, Михаил произвел на вас впечатление просветленного человека? Автор произвел, но он и раньше был прекрасным человеком, глубоко верующим, в то же время весьма здравым, не оголтелым, артадоксом и не оторванным от жизни фантазером. Он богатый торговец. При этом торговля мебелью для него не средство набить карманы, как это часто бывает у многих новых русских. Михаил помогает художникам, например моей жене помог выпустить дорогостоящий альбом репродукций ее картин. Поддерживает группу русских художников в Латвии, оказывает материальную помощь детским учреждениям и т.д. У него замечательная семья, словом он пример нового русского без кавычек. Читатель. И все-таки можете ли вы сказать, что он посветлел после мукти у Калки? Автор. Мне трудно сказать навскидку. Во всяком случае, Михаил не сделался слепым фанатом Калки. Наоборот, здравомыслие в нем прибавилось. А я видел таких калкинистов, которые, как поднаторевшие сетевые менеджеры, пускаются во все тяжкие, чтобы уловить паству для Калки семинаров. Читатель. Что вы скажете по поводу методов работы аватара? Автор: Эти методы во многом согласуются с древними ведическими традициями, проверенными веками. Сам Калки и некоторые из его дасов производят сильное впечатление. Общение с ними мне много дало. Читатель: Я тоже общался с несколькими учениками Калки. Они утверждают, что в наши дни просветление может прийти только через Калки. Неужели дело обстоит таким образом? Автор. Меня подобная постановка вопроса тоже поначалу приводила в недоумение, но аватор объяснил, что имел в виду совершенно иное. Реальное продвижение на духовном пути возможно лишь под строгим руководством одного учителя. Это принцип правильный. Читатель, вы рассказали занятную историю. Автор. Больше пересказал. Читатель принимая поправку, но сами тем не менее не захотели повторить путь Михаила. Почему? Автор у меня свой путь. Кроме того, мудрые книги говорят, человек не может добиться просветления, если целиком полагается на волю даже таких великих учителей, как иисус Христос и Будда. Что уж тут говорить о калке. Читатель, но Михаил же получил просветление у калки. Автор Михаил получил просветление свыше при помощи Калки. Читатель, принимая ваше уточнение, но все-таки, отчего вы не захотели получить просветление свыше при помощи Калки? Автор, потому что работаю под руководством другого учителя. Я откровенно сказал об этом Калки и его помощникам, когда некоторые рьяные ученики Аватара убеждали меня принять руководство Калки. Читатель, методика Калки попахивает шутовством. Автор, просветленное порой и походит на шутов. Вспомним Хаджи на середине русских юродивых героя фильма «Остров», отца Анатолия. Читатель, но вы не захотели стать таким шутом. Автор, зачем? Те методы провокации в кавычках, выворачивания из человека пластов дури? которые применяют калки во шраме, или древняя чань буддисты, выколачивая из своих учеников ответ на Куан палкой, я проходил жизнь. Читатель. Расскажите. Автор. Рассказывать пришлось бы долго, а вкратце, около тридцати лет назад, я пошел на Дон-Кихотскую дурь, пытался доказать КПСС, что она не выживет, если не обопрется на отвергнутые ею Религиозные принципы. Представьте, семьдесят девятый год, коммунистическая партия еще в полной силе, а какой-то замухрышка редактор пытается учить секретарей КПКов и райкомов, как им обновить прокисшую идеологию. Не дурьли? Читатель, чем же она кончилась? Автор: Три года меня всем новосибирским партийным миром били, сначала до посинения, а потом до просветления. Это было моё мукти. Или говоря словами Нарбекова, опыт дурака. Читатель просветлели, автор, естественно, вместо того чтобы учить партийных боссов, стал писать стихи, стать е, издавать книги, научился в трудных обстоятельствах жизни обороняться иисусовой молитвой. Читатель, шутки в сторону, можете ли вы? назвать имя своего учителя, если это не секрет. Автор. Это не секрет. Две тысячи лет назад в Палестине его звали и Иисусом Христом, потом в России Сергием Радонежским. Были у него другие имена, самые разные эпохи и в разных странах. Есть и новые имена для народов нынешней эпохи. Высказываю, само собой разумеется, субъективное мнение. Читатель. Кто же Он на самом деле объективно? Автор, это общее известно. И Иисус Христос именовал Его Отцом Небесным, Махамет Аллахом, святые старцы называли Светом Небесным и Миром безмолвия, ученые Вакуумом источником всех форм. Читатель, Он и есть ваш учитель? Автор, да. Читатель, и вы обращаетесь к Нему со словами? Отче наш, вакуум, спаси и помилуй меня. Автор. Нет, я сказал выше, что обращаюсь к нему со словами древней молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, как учили православные отцы. Читатель. Понятно, хотя не очень. Вы хотите сказать, что обращает ко Всевышнему через Иисуса Христа? Автор. Точно так. Читатель, и не считаете Иисуса Христа самим Всевышним? Автор. Замечательный вопрос. Точный тест. Наелись. Какая разница, кем и кого я считаю?、И、Иисус Христос – высочайший пример человека, сумевшего полностью соединиться с Богом и ставшего Бога человек. Пример просветленного человека с большой буквы. Когда меня партийные власти наказывали за богоискательство, секретарь райкома задал вопрос: «Как вы относитесь к Иисусу Христу?» А я возьми и ответь: «Если бы наши высокие партийные руководители хоть чуть-чуть походили на Иисуса Христа, страна бы не пребывала в столь плачевном положении». Этот разговор происходил в одна тысяча девятьсот восемьдесят первом году. И исключите из партии, заявил секретарь. Все члены бюро подняли руки за его предложение. Сегодня этот секретарь тоже просветлел. Руководит администрацией того же района Новосибирска, помогает строить церкви, бывает на храмовых службах. Правда, не уверен, как он поведет себя, если вновь объявит, что Бога нет. А словесной козуристики? по тому поводу, кто верит в Бога правильно, а кто неправильно, много веков. Подумайте только, христианство разделилось на западную и восточную церковь из-за разного толкования одной богословской догмы, исходит ли святой дух только от отца или этот дух источает также сын. И до сих пор две церкви помириться не могут, хотя природа... За наше безобразие скорость нас штаны снимет.